Глава вторая. Триумф в Париже. Весна 2017 года. Я придумала для этого фестиваля выставку художников. Понимала, что соревноваться с выставками Парижа, всемирного города художников, новаторов, модернизма, нелегко. Но вот кто был представлен на той выставке. Ризо Габриадзе, Рустам Хамдамов, Давид Боровский. Эрнст Неизвестный, Юрий Наранштейн и Андрей Вознесенский с его видеомами. Их имена, разумеется, были известны Парижу, но сейчас парижане рассматривали это чудо странного видения людей, которые занимались совершенно другими областями искусства. У нас бывало по 500 посетителей в день. Я привезла в Париж... и надумала показать фильм Сергея Бодрова «Кавказский пленник» до того, как он будет показан на Каннском фестивале. Но Каннский фестиваль имеет одно неукоснительное правило — правило премьерного первого показа. Как быть? Наш посол в Париже, академик Юрий Рыжов, впоследствии председатель жюри «Триумф наука», нашел помещение для показа и устроил обед — на который пригласил Клода Шаброля, других знаменитостей, официальных лиц из дирекции Венецианского кинофестиваля. Было очень шумно, весело. Мы уже выпили хорошо. Все рассказывали веселые истории о том, что, где и с кем происходило. Я рассказала, как у нас Горбачев объявил антиалкогольную кампанию. А у меня в это время шла повесть в издательстве «Советский писатель». Цензура моментально обнаружила крамольный эпизод. В вагон, набитый пассажирами, вошли трое пьяных и устроили там дебош. Мне сказали, какие пьяные, сейчас водка, слово и понятия пьяные исключаются, надо, Зоя, это вычеркнуть. Я думала, думала, и не без помощи моего редактора Толи Жукова придумала и написала, в вагон вошли трое трезвых. Формально я все поправила. но получилось, если в вагон вошли трое трезвых, то значит вагон был набит пьяными. В общем, всех охотали просто до колик в животе. Я у французов стала своя в доску. И так мы договорились с официальными лицами, что будет показ фильма, но не публичный, без прессы, а как бы домашний, а это вроде как можно. Фестиваль шел своим чередом. Потрясающе интересными были лекции Ирины Александровны Антоновой в Пушкинском музее. Потом состоялся ее персональный вечер, и у меня был свой персональный вечер. Я рассказывала о моих последних встречах с Лилией Брик и Татьяной Яковлевой, раскручивала всю историю отношений Маяковского с Татьяной Яковлевой, Лилией Брик и Осипом Бриком, историю с вычика ГПУ. Мы отчаянно веселились, отмечая каждое фестивальное событие. Была какая-то волшебная атмосфера праздничной эйфории после первых спектаклей Евгения Колобова, Мария Стюарт, романсы Глинки, «Реквием» в память Андрея Тарковского, фильмов Сынной Чуриковой, Олегом Меньшиковым, Олегом Табаковым, феерических концертов Юрия Башмета, Владимира Спивакова, ансамбля Игоря Моисеева, Арво Пярта, концерта Бориса Гребенщикова, признан Менюстом, Иностранным агентам на территории РФ выступлении Михаила Жванецкого. Миша ликовал. Он потом долго меня полушутливо поприкал. Зоя, а вы говорили, что в Париже не поймут моих подтекстов юмора. И все это пиршество в лучших залах Парижа: Комеди Франсез, Габо, Адеони, Поле де Конгресс. Демократическим жестом выглядела неделя фестиваля в Сорбонне, где партнером триумфа. выступала ректор университета профессор Ирен Сокологорская. После выступлений мы все оттягивались на Елисейских полях, чаще всего в ресторане «Эльзас» или на «Монпарнасе» в Лякуполь.